Глава 11. Первый месяц осени приносил нам солидный урожай демонических рожек. Нашей одиночной группе удалось ещё дважды уничтожить бродячие банды краснокожих, заработав сразу 13 рогов. Мы все обпнули 24 уровня развития. За повторяющееся задание на рога система отсыпала прилично опыта. Всё-таки это тебе не на бессловесных однотипных мобов охотиться. Даже я, как всегда отстающий по экспе, смог повысить уровень. Сдано 25 рогов из 40. Большую часть времени мы проводили именно одиночной группой в поисках новых руин. Пока заказчик зачищал на один данж. Чаще новые руины и крипты находили как раз наёмные скрытники. Мы же скорее находили приключения на своей пятой точке, чем обыскивали шахты. В один из дней мы наткнулись на неприятную группу сразу из дюжины летающих чертей класса импов различных стихий. Мелкие поганцы принялись закидывать нас магическими шариками со скоростью пулемёта. Среди демонов не было танков и хилеров. Они всё поставили на урон. И это сыграло с ними злую шутку. Карамель спряталась за щитом, пока Джокер накладывал на неё высшее исцеление. Бойцы ближнего боя столпились вокруг нас с безцей, принимая урон на себя. Мы же с Драколюдкой методично выводили из строя летающих пакостников. Моя ледяная глыба ваншотила противников. Правда, среди чертей не было никого, взявшего планку сорокового левела. Может, топовые демонята и сумели бы пережить мою атаку. Танша изобразила один раз красивый трюк. Судя по всему, она ушла из поля зрения чертей, воспользовавшись теневым шагом, и сумела допрыгнуть до одного из противников, который недальновидно снизился до опасных высот. Кошка-тень вонзила в цель ядовитый клык. Гиперлизовала на несколько секунд. Чёрт рухнул мешком на землю, где его быстро покрошили в мелкий фарш. Удалось прибить четверых, прежде чем демоны осознали уязвимость их построения и начали сваливать. Напоследок большой кусок льда врезался в спину одного из улепётывающих чертей и отправил его навстречу со своей покровительницей. -5 Преследовать мы демонов не стали. Смысла в этом нет никакого, поскольку летающая скотина может попросту взлететь наверх и пропасть из зоны досягаемости наших атак. Бесс со одна с ними много не навоюет. Не зря мы расхаживали в масках. Пускай демоны и свяжут последствия пропажи групп с нами, но толку от этого особого не будет. Как нас заверил Керта, у демонов всё плохо с разведкой. Дэни да считают они, что люди могут придумать что-то способное их победить. Это как посылать диверсантов или выведывать, что происходит у дичи в лесу. Бессмысленно. Это же дикие звери. Что они могут противопоставить разумным? Демонам было невдомёк, что дичь здесь, не мы. Два рога стали нам наградой испавших чертей, возгрешать которых подельники не стали. Мы же оживили бугая, который представлял из себя замечательную мишень, поэтому и откинулся первым, да рыжую, которая отважно прикрывала собой шантри. К сожалению, из-за разницы в росте кого-то другого боевитой гномки было прикрыть сложно своим телом. На несколько дней воцарилось относительное спокойствие. Мы спугнули маленькую пачку демонов из всего пяти участников. Видимо, они охотились на небольшие группы людей или монстров, которые иногда забредают на рудники ради быстрого заработка. С нашей полной пати связываться рогатые не стали. Правда, они известные носители маски со скрывающей вуалью, но по чертам наростов на голове мы предположили их расу. Незадачливые авантюристы узрев боевую стаю, побежали прочь сразу. К сожалению, демоны находились вне дистанции агро, поэтому мы не смогли их задержать с ходу. Танша сумела догнать убегающих и ванзить в одного из них парализующие клинки. Чтобы жертва не сбежала, ей пришлось держаться рядом, пока мы не подоспеем. Словно львица, поймавшая самого слабого члена стаи травоядных. Саппротицы бросили товарища, быстро удаляясь в сторону перехода на следующий этаж. Накиньте на него ошейник, распорядился я. Бугай, не слушая приказа, набросился на демона и чуть не прикончил пленника. Однако Джокеру удалось его урезонить и успокоить. Да, порой их энтузиазм немного мешает рабочему процессу. Мы сняли с демона большую часть ХП, а я заморозил. Тем не менее, Каре лишь со второго раза удалось наложить рабский ошейник. Я наконец снял маску с неизвестного, и нам предстала пышущая злобой физиономия краснокожего человекоподобного демона с алыми рожками. Вы ещё будете корчиться от боли на столпах? Ругнулся он. Не ругаться, не наносить людям вреда, приказала Эльфийка сурово. Возьмёшь право над ним себе. Ты же хотел его поработить. Давай, кивнул я. И вскоре стал хозяином демона по имени Шаггар Мельхам, тридцать шестого уровня развития, 47 лет от роду. Выглядел рогатый лет на 20 внешне. Хотя я слабо разбираюсь в физиологии данной расы. Может, они, как эльфы, внешне почти не стареют с возрастом? И что вы собрались с ним делать? поинтересовался Джокер. Хочу побольше узнать о реалиях Красного подземелья, ответил я. Вы ничего от меня не получите, произнёс рогатый. Моя оценка показывает, что у него имеется решительная душа 30-го уровня, заметил Джокер. Допрашивать его подошённикам бесполезно? Вот как, задумался я. Значит, придётся прибегнуть к старым методам. По завершению рабочего дня мы проводили заказчика до перехода и сговорились о выходном дне. На заставе, расположенной на выходе в степи, нас остановили бравые вояки. Просто так пускать в город с демоном, пускай и пленным, нас не хотели. Пришлось ждать, пока придёт ответ от начальства. Генерал Керт отдал нам разрешение на провоз рогатой добычи. Однако прислал дух конвоиров из белой стражи. Им приказано ни на шаг не отходить от пойманного демона. Не хотелось, чтобы информация сразу уходила властям. Ну да ладно. Мы вернулись в особняк, а Мельхема посадили в подвал в одну из клеток. Кто его знает, какие ещё способности краснокожего скрыты от нас. Может, у него имеется навык позволяющий выбираться из-под власти магии подчинения, как у меня. Наконец-то комнаты для пленников пригодились. Интересно, кто в них сидел раньше, когда всем заправлял клан ГСРТН? Помимо матери Бессы, конечно. Жаль, но теперь мы уже вряд ли узнаем подробности. Мы собрались узким семейным кругом возле решётки, за которой в углу камеры уныло сидел захваченный демон. Два белых стража дежурили рядом. "Ну и как ты собираешься его допрашивать?" вопросила Кара скептически. "Мы проходили основы допроса в полевых условиях, но я подобным заниматься не намеренна", добавила Эльфийка брезгливо. "Я убийца, а не мастер пыточных дел", сразу окрестилась Танша. "Если мастер желает, Я могу попробовать, произнесла Бесса без уверенности в голосе. Нам действительно надо заниматься подобными ужасами, произнесла Шантри, прячась за моей спиной. Врага следует знать досконально, произнёс я настойчиво. Но не переживайте, я не буду заставлять своих любимых жён исполнять грязную работёнку. Неужто сам будешь допрошать? поинтересовалась Кара. Что за вздор? Ещё Санузел предложит чистить лорд у клана самолично. Кстати, о Санузлах осенила меня. Матушка, не желаете улучшить условия своего проживания? Чего? Откликнулся Лантри Угрёма. Говорю, если вы проведёте допрос пленного и узнаете нужную нам информацию, то ваша жизнь значительно улучшится. Скажем, будете два раза ходить в церковь вместо трёх. Почему я должна верить твоим словам? Потому что у вас нет выбора. Больше никаких чистокуборных. Выставило условия ведьма после раздумий. Идёт, кивнул я. И мороженое. Что? Сладкую ледяную слизь каждый день? "Это можно устроить", покачал я головой, удивляясь необычной просьбе. "Давненько я подобным не занималась", гномка тряхнула копной фиолетовых волос. "Посмотрим, не пропали ли ещё навыки". "Эй, шерстяное недоразумение, а должико мне свои кинжальчики с ядами". "Недоразумение?" рявкнула танша. Да вы, дамочка, совсем в исстрах растеряли. Вы уже не избранница богини, а просто нешаричная собачка на побегушках. Спокойно, дамы, не стоит устраивать семейные ссоры из-за такой ерунды. Танечка, лапочка, передай Алантре свои кинжалы. Маменка, а вы следите за их сохранностью. Если их прочность значительно снизится, то не видать вам мороженого, как и своей божественной силы. Поняла, скривилась ведьма. Раз уж для дела требуется, не хотят тамше расталась со своим любимым оружием. Ведьма с интересом осмотрела необычной формы кинжалы со специальными ёмкостями в навершии. Затем уставилась на сжавшуюся в углу фигуру демона-высеньки и облизнула губы в предвкушении. Мороженое. Алантри не стал откладывать дело в долгий ящик, сразу приступив к делу. Шантри моментально выскочила из помещения, бросив презрительный взгляд, за ней последовала и Кара. Когда крики демона стали наиболее отчаянными, Подвал покинула Танша. Лишь Бесса составляла мне компанию, молча наблюдая за процессом получения информации. Я задавал вопросы, повторяемые лантри неоднократно, и записывал ответы, которые удавалось выудить из пленника с помощью пыток. В один кинжал ведьма закачала особый яд, вызывающий болезненные ощущения, а во второй зелье лечения. Мистер действовал с особым остервенением и жестокостью. Для неё не было сокровенных мест. В этом мире не было страха навсегда потерять какой-то важный орган или часть тела. И тем не менее, некоторые травмы вызывали суеверный ужас. А инстинкты самосохранения быстро сдавали пленников с потрохами. Я к таким картинам не привык. Поэтому вскоре меня начало мутить. И не меня одного. Представленный префектом стражник побелел из-за жутких криков и звуков разрезаемой плоти. Второй держался молодцом. Я быстро набросал список общих вопросов и передал крепкому стражнику. Раз уж тебя приставили присматривать, записывай ответы. Получишь немного золотишка за старание. Сделаем, лорд Джимин ответил мужикохотно. Я бы могла этим заняться, мастер. Негоже молодой матери участвовать в таких вещах. Да и мне не помешает проветриться. Как скажете. С большим удовольствием я покинул зону пыток и прогулялся по заднему двору. Осень в Лининграде была весьма мягкой. Позднее лето, если по-нашему, Вез иступляющие жиры нежится на улице было самое то. Алантри орудовала в подвале довольно долго. Насколько же сильна её тяга к мороженому. Холодный ветерок прошёлся по двору, и я поёжился. Наверное, лучше не обманывать ожидания ночной ведьмы. Спустя несколько часов ведьма вышла из пыточной камеры и припёрлась прямо в зал приёма пищи. в котором мы как раз собирались на ужин. С ней поднялся и второй стражник, которому я поручил вести запись. Галантри была с ног до головы покрыта кровью. Выражение лица при этом у неё было расстроенным. Рогач сорвался, передёрнуло она плечами. Матушка, вы не могли сначала сполоснуться, прежде чем портить нам аппетит своим появлением. То есть я в любом виде порчу тебе аппетит? Это хорошо, ухмыльнулась она. Что значит сорвался? уточнила Кара, не перестав спокойно поглощать суп. Не уследила за его здоровьем. Демон бросился вперёд и напоролся своим последним глазом на кинжал. Засчитался критический удар, и он помер. Неуверенно стоит ли это делать? Вигняgay и так настрадался, произнесла добросердечная Шантри. Но может его оживить? Бесполезно, крошка. У него навык препятствующий нежелательному воскрешению. Как раз для таких случаев. Помер, значит. Вытер я губы салфеткой и уточнил. А где другой стражник? Вомра грокнул сы, обливав всё вокруг. Хмыкнула ведьма. Да, некрасиво с финиасом получилось, произнёс более крепкий конвоир. Вот, лорд Земин, я всё записал, как вы и требовали. Благодарю. Положите на стол, разберусь на досуге. Это вам за старание. Выложил я на стол несколько золотых монет, расплатившись с конвоирами. Стражники покинули особняк Поскольку их подопечный отправился туда, где за ним невозможно присматривать. Покончив с трапезой, первым делом я передал слугам распоряжение кормить ведьму мороженым, после чего приступил к чтению записей. Информация была разрозненной, рваной. Также было решительно невозможно понять, где правда, а где ложь. Однако некоторое базовое представление об обороне заслона и демоническом обществе мне удалось создать у себя в голове. Если раньше мне многие местные порядки казались варварскими, то демоны превосходили людей на порядок. Судя по всему, у рогатых почитался культ силы. Жестокое подчинение слабых сильному. Лучшими качествами у демонов считались злобность, подлость, жестокость, несдержанность и импульсивность. Я полагал, что в Красном подземелье также обитает множество рас. Однако ответ пленника меня удивил. Лишь три разумные расы, пресловутые демоны, черти и фавны, захватили себе подземелье целиком. Все прочие пробуждённые демонические расы, гуманоиды и монстры нищадно истреблялись. При этом черти и фавны действительно находились в подчинённом положении у высшей касты краснокожих демонов. Баал и Астарот являлись безоговорочно сильнейшими демонами, однако Баал считался самым топовым. Он же организовал заслон в нашем подземелье. Недавно у них случился конфликт с убийством кого-то из клана Баал. Поэтому демоны устроили очередные разборки кланов, которые не были редкостью в Красном подземелье. Поэтому на новогоднюю вечеринку с Клишнелисом, когда возник такой славный повод заглянуть в сам Эленгаст, явилось всего несколько десятков демонов. Отдельную армию собирать не стали, опасаясь ударов в спину от конкурентов. Тем не менее, если напасть в лоб на заслон, то скорее всего, по тревоге явятся все доступные силы. Поэтому нужно придумать план получше, чем слепо бросаться на хай-левельных противников. Многие имевшиеся у меня вопросы остались без разъяснений, но я надеялся, что следующий пленник приоткроет завесу тайны. Да и перекрёстный допрос сразу покажет где полуправда, где преувеличение, где вымысел, а где истина. Например, пленник утверждал, что демонов в сотню раз больше людей, но подобное утверждение являлось сомнительным. Краснокожие бы уже давно выбили всех людей из серого подземелья, если только Эон лично своими божественными силами не сдерживает их продвижение. На следующий день мы вернулись к криптерской деятельности на серебряных рудниках. На носу висело очередное заседание совета кланов, на котором будет путём голосования решаться моя судьба. Станет ли клан Жемин одним из совета или же меня снова продинамит? Поэтому нам позоряс требовалось закрыть квест на рога и обзавестись союзником в лице генерала Кьерта. Тысячник имел солидное влияние, пускай и выступал от клана Годфер. Как назло, на зло на это же было пусто. Демоны словно по норам попрятались, и даже монстры не выказывали носа со своих соседних пронизывающих пиков. Не думал, что буду с таким нетерпением ждать нападения сильного неприятеля. Но судьба порой делает весьма занятные повороты. Всего за 2 дня до заседания совета удача наконец мне улыбнулась. Если подобная фраза вообще употребима в контексте той задницы, в которой мы оказались. Нашей одиночной группой мы шастали по этажу, как обычно. Когда заметили приближающееся воинство, я насчитал 36 рогатых бестий, состоящих, вероятно, из четырёх групп. Демоны, фауны и черти всех возможных расцветок с разными классами и типами брони. Так это из-за вас, охотники за головами, стали реже возвращаться. Оскалился один демон с красивым двуручником ажно легендарного ранга. Впервые я увидел экипировку подобного уровня. Да ходяги какие-то. Сплюнул он, быстро оглядев нашу братю. после чего резко потерял интерес и обратился к своим. Кончаем с ними побыстрому и двигаем дальше. Заставу человечешек разнесём и обратно.